ПЯТЬ НЕДЕЛЬ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ТРЕХ АНГЛИЧАН ПО АФРИКЕ ПЕРЕВОД БИКЕТОВЫЙ ГЛАВА ПЕРВАЯ РЕЧЬ, вызвавшая АПЛОДИСМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКТОРА САМУЭЛЯ ФЕРГЮСОНА СОБРАНИЮ ЭКСЕЛЬСИОР ПОРТРЕТ ДОКТОРА ФЕРГЮСОНА УБЕЖДЕННЫЙ ФАТАЛИСТ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 Этим она обязана, бесстрашивая своих путешественников-исследователей и их географическим открытием. Оживленные возгласы одобрения. Доктор Самуэль Фергюсон, один из ее славных сынов, не посрамит своей родины. Со всех сторон. Нет, нет. Если его попытка удастся, конечно, удастся.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 Страстным интересом изучал он открытия, ознаменовавшие первую половину XIX века. Он мечтал о славе Мунго Парка, Брюса, Кайе, Леваяна, и, наверное, не мог немного не помечтать о славе Селькерка, прообраза Робинзона Круза. Она казалась ему не менее заманчивой. Сколько чудесных часов провел мальчик с Селькерком на его острове? Хуан Фернандес.